Глава сорок Спала я отвратительно. Просыпалась несколько раз, болели плечи и руки. Сил у меня слишком мало. Обычных физических сил. Это ведь не так легко, без конца, тереть и толочь в ступках, составляющие для теней. Надо что-то решать с этим. Да и времени на тяжелую физическую работу уходит слишком много. Фица, пригласи Гвайра Бланда ко мне». Присаживайтесь, Гвайер. Скажите от общего населения наших деревень и сел освобожденных от налогов сколько. А вот, госпожа, списочек я составил. Вчера как раз и закончил объезд. Всего, значит, получилось около семи процентов. Процент, госпожа. Благодарю, я знаю, что такое проценты. Похоже, я смогла удивить Гвайра. Ну, конечно, такая прямо высшая математика, а тут графинька молоденькая разбирается, куда мир катится. Смех смехом, но Гвайер Блант. Простоваты все эмоции у него на лице написаны. Гвайер Блант. Мне нужен рабочий в мою мастерскую. Это где Трина работает? Нет, Гвайр. А будет еще одна мастерская. В этом году мы не получим налога с крестьян совсем. Кроме картошки, по мешку с семьи. А куда нам ваша светлость столько? Вы продавать собираетесь? Гвайр Блант, если вам вместо пшеничной булочки насыпать пшеницы, вам тоже будет невкусно. А если этот самый картофель правильно приготовить, он вкуснее любой каши. Я пробовала в одном трактире, когда мы ехали с мужем сюда. И приказала трактирщице показать мне, как это делается. Так что... Есть эту диковинку будем сами. Она гораздо вкуснее репы и сытнее. Как скажете, ваша светлость. Так вот, возвращаемся к рабочему в мастерскую. Есть среди коллег такие, кто не устроился. Ну, вот не могут зарабатывать совсем. Есть ваша светлость, как не быть? Что они делают? Чем кормятся? Много ли их от общего числа коллег? Ну, кормят их в приселах, старосты следят. Это еще по приказу старого графа. Но вы же понимаете ваша светлость. Обнищали крестьяне, и многим нагрузка такая не нравится. Недавно вон в Заболотном повесился такой бедолага. Хуже всего делам в шанниках. Они дальше всех от города, почти два дня добираться. Живут только с того, что сами вырастет. Налог сдают тканью льняной, хорошую делают тонкую. Там у них мужиков и так не больно много было. А с войны семеро вернулись калеками. И один совсем ни на что не гожий, ослеп он. А мужик здоровый, раньше кузнец был знатный. Ну, старшему бы передать сыну дело, так погиб на войне. Остался он сам, у жены двое близняшек девочек. Только малы еще очень. Работы ему нет никакой. А жена одна много ли льна-то посадить может. Ну, налог не будут платить, а в выживут. выживут. Бланд, а есть еще слепые, кто не пристроен к работе? Ну, может, в других селах? Есть ваша светлость. Берите телеги, соломы побольше и одеял, чтобы не мерзли в дороге. Еды возьмите, везите их в замок. Только тех, кто сам захочет. Скажите, что здесь в тепле будут. Кормить буду и работу по силам найду. Везите семьями, негоже разлучать. И с детьми, конечно. Куда без них-то? Как скажете, ваша светлость, как скажете?» Во дворе загомонили. Да так, что слышно было даже у меня за закрытой дверью. Вышла из кабинета, выглянула в окно, вернулась из Гришска графиня-мать. Слуги бегают, фрейлина ее ругается на какую-то девушку. Начинается веселуха. Вышла на крыльцо — встречать. Поклонилась графине и дождалась ответного поклона. Провела в дом. Лицо у нее недовольное. Что опять не так-то? Но при слугах спрашивать — табу. Зато с леди Тарой, я думаю, вполне можно поговорить. «Рада вас видеть, леди Тара. Как себя чувствуете?» Отлично, ваша светлость, но у нас есть некоторые проблемы. Вы меня не удивили, Леди. Я улыбнулась, и ответом мне была такая же понимающая улыбка. Отдыхайте, вечером поговорим. Я не устала, госпожа графиня. Если у вас есть время, можем поговорить прямо сейчас. Ну что ж, прошу в кабинет. Фица, будь добра, принеси в кабинет чай и посмотри, что еще есть. Булочки, мед, ну... Сама там разберешься. Слушаюсь вас, леди. Леди выложила на стол солидный мешочек с деньгами. Уже хорошо. Воротники я, госпожа графиня, продала от 15 до 19 салимов. Всего было их 17 штук. Вот ценнички все. Общая сумма — 261 салим получилось. Вот здесь. Леди принялась выкладывать на стол небольшие мешочки разных цветов. То, что я купила. Потратила я с выгодой для нас, 123 салема, ходила не в дорогие лавки, а в те, что попроще. Нам все равно ожерелье разбирать на части, так что неважно, если где застежка сломана или бусин не хватает. Я думаю. «Выгодно я купила. Деньги госпожа графиня, что вы мне давали, я все отдала, как велели. Вот расписки графини на обратной стороне каждой и написано, что вернула при свидетелях. Тут и парфюмера расписка, и из лавки с тканями. Но мне пришлось потратить еще четыре салима. На что? На долги графини. Она играла в карты и проиграла. Не отдать я не могла, она проиграла самому герцогу Гришскому». «Я не знаю, как вы посмотрите на мое самоуправство, госпожа графиня, но я сочла нужным выплатить. Вот и все. Графиня ругалась с вами. Она рыдала. «Ну, поймите меня, правильно, ваша светлость — это хоть и большие деньги, но долг карточный. Такое не выплатить позору не оберешься. Я не виню вас, Ледитара. Думаю, что вы приняли абсолютно верное решение. Ни к чему разговоры о том, что графиня задолжала и не выплатила». Я с любопытством потрошила мешочки. Тут придётся верить леди на слово, иначе никак. Но запас привезённых ею близкучек впечатлял. В некоторых золотых ожерельях отсутствовала по камню или двум. Что за беда? В эту оправу можно вставить жемчужину. Всё равно, как и сказала леди, мы будем их разбирать на звенья. Я вытащила одно порванное и чуть помятое и залюбовалась красивой рамкой. Тонкая работа, отличные камни. Сколько вы заплатили за такое ледитара? Я покупала их у ростовщика. Это невыкупленные изделия, просроченные залоги. Они обошлись сильно дешевле, чем покупать такое целое новое, без погнутости и поломок. Я купила их, как золотой лом. Вот это, которое вы держите в руках, госпожа графиня, обошлось в двенадцать салемов. «Отлично! Вы просто молодец, Тара. Это было большое мужское ожерелье с крупными звеньями. На каждом большой яркий рубин, прекрасное право и маленькие зеленые камушки. Всего было шестнадцать целых звеньев. Еще из четырех удалены камни. Найдем, что вставить». Несколько жемчужных ожерельей из мелкого разноцветного жемчуга. Есть и бусины неправильной формы, такие стоят совсем дешево. Три ожерелья из крупных зеленоватых камней. У бусин разный оттенок, от ярко-изумрудного до почти фисташкового. Несколько мешочков стеклянных бусин разных цветов. Два матка сутажа, черный и темно-желтый. Просто отличный результат. Я довольна вашей поездкой, леди Тара. Я вытряхнула из одного мешочка ожерели и положила туда два салима. Возьмите, леди, это ваша награда. Это мое содержание, нет, леди, награда. Свое содержание вы получите, как и договаривались, в последний день месяца, если захотите получать его как фрейлины. А я не понимаю вас, госпожа графиня. Леди Тара, мне нужна экономка, которая сделает ревизию в замке все пересчитает и будет вести все дела и закупки замка и давать мне ежемесячный отчет, обращая внимание на требования и нужды графини-матери, но не балуя ее. Зарплата — семь салимов.